Проснулся я поздно. Доротеи не было, ее постель была пуста. Не было никаких даже малейших следов ее присутствия, точно ее никогда и не было на свете. Странное ощущение хватило меня, будто я вернулся назад во времени, перенесся в какое-то ушедшее лето, или в один из прошлых веков, уже пустой и безжизненный, как воспоминания мертвых. Я выязливо огляделся вокруг никакого прошлого века. Оранжевый палац, два кресла с деревянными подлокотниками, крышка рояля, блестящая, как зеркало, в лучах летнего солнца. Несомненно, я был у себя дома. По комнате была разбросана моя одежда. Да, случалось и такое в моей безалаберной жизни, когда я не знал, где я, зачем и почему нахожусь именно тут. Но сейчас сомнений не было. Я у себя дома. Одно за другим... плывали воспоминания, яркие и отчетливые, но все же они были как бы вне меня. Казалось, они были отделены от меня тонкой преградой, то ли фанерной стенкой, то ли дверью, от которой нет ключа. Я уже видел это. Длинный тоскливый коридор, каменный пол, еще влажный после мытья, окна с решетками. Я это уже видел. Девушка, бледная, с оттопыренными ушами, несущая воздух в ладонях, когда и где... Я плотнее налег на дверь, я не хотел никого и ничего впускать. Но он упорно просачивался сквозь замочную скважину, сквозь все щели, мой страх. Я машинально встал с постели, подобрал валявшуюся на полу одежду. Вошел в ванную. Там на стеклянной полочке перед зеркалом лежали ее вещи. Маленькая зубная щетка, крем, шампунь. Господи, уж не сошел ли я и вправду с ума? Весь дрожа я встал под холодный душ. Сколько мог, стоял под ним, потом, как ошпаренный, выскочил из ванной, поспешно натянул на себя одежду, снова вернулся в холл. Теперь мне стало лучше, я даже посмотрел в окно. Обычный жаркий летний день, запах асфальта, ослепительный блеск никелированных поверхностей, стоящих возле дома машин. Поодаль на газоне назаедливо жужжала тасилка. Седой старик в поношенных штанах, рассеянный уныло, толкал ее перед собой — Я взглянул на часы 22 минуты 10 На календаре — 26. Конечно же, 26 июля. А вчера было 25. Я понимал, что самое разумное — выйти из дому на улицу, очутиться среди людей. Достаточно всего лишь несколько минут послушать обычную человеческую речь, чтобы прийти в себя. Я облегченно вздохнул, сев в машину, включил мотор. Мой единственный друг, неодушевленный, но верный, собранный из стальных частей, проводов, железок, приводимый в действие ядовитыми газами, в который раз ты спасаешь меня. Я медленно свернул за угол и вскоре выехал на бульвар. По твердому булыжнику мостовой лениво полз гигантский экскаватор. Его уродливая голова, такая крохотная по сравнению с громадным туловищем, была грустно опущена, словно он обнюхивал дорогу. Я осторожно обогнал его и покатил дальше. Я знал, куда ехать. Только там мне помогут и больше нигде. В это утро в клинике было не так людно. Тяжелый больничный запах, скорее воображаемый, чем реальный, снова ударил мне в нос. Я вошел в кабинет Юруковой. Она сидела за столом, внимательно вчитываясь в убористо напечатанный на машинке текст. Услышав стук, она подняла голову, Какой бы хладнокровной и привыкшей к неожиданностям она ни была, все-таки я уловил в ее взгляде беспокойство. «Садитесь, товарищ Манев». Я молча сел, стараясь отдышаться. Только сейчас, осознав, что, поднимаясь, не просто быстро шел, а бежал по лестнице. «Вы чем-то, кажется, расстроены?» — сочувственно сказала она. «А что, заметно? Да на вас прямо лица нет. А может, вы чем-то напуганы?» Она говорила как-то необычно, мягко, ласково, дружелюбно. «Да, немного». «И что же случилось?» «Мы летали», — выпалил я, Доротея и я. Сейчас я отдаю себе отчет в том, что в моем голосе очевидно прозвучала злость, даже ненависть. Но я никак не ожидал, что мои слова произведут на нее такое сильное впечатление. Ее мягкое восковое лицо с выражением безмятежного иконописного спокойствия — Магдалевна преобразилась, стала напряженным и озабоченным. Я догадывался, что она испугалась, но старается это скрыть. «Расскажите подробнее», — сказала Юрукова невозмутимо. «Пожалуй, я достаточно толково рассказал о том, о чем вряд ли можно было связано рассказать. Я кончил, она молчала. Я догадывался, что она напряженно пытается сохранить самообладание. Нелепость того, о чем я повествовал, почти... успокоила меня. Но от ее молчания мне стало жутко. Наконец Юрукова подняла на меня спокойный взгляд. «Прежде всего не волнуйтесь», — сказала она ласково, — «вы абсолютно нормальный Никакая опасность вам не грозит». «Нормальные люди не летают», — сказал я со злостью. «Никаких доказательств, что вы летали, нет», — продолжала она. «Галлюцинации иногда могут казаться реальнее самой действительности. «Да, но у меня никогда не было галлюцинаций. У здорового человека не бывает галлюцинаций. Почему у меня вдруг ни с того, ни с сего начнутся галлюцинации?» «Вы ошибаетесь», — ответила она. «Вы же знаете, что Доротея девушка не совсем обыкновенная. Раз она способна читать мысли, то почему бы ей не обладать силой внушения?» Я был поражен. Такая мысль не приходила мне в голову. «Вы считаете, что она меня загипнотизировала?» «Ну, не совсем так, но что-то в этом роде». «Да, конечно, разве может быть иначе? У меня точно камень с души свалился». «Вы исключаете возможность полета?»